«Скажите, кто вы по профессии?» Ядовито уставился на зубатого коньков. «Я — историк». «А я — математик. Вам не кажется, что в числах я разбираюсь лучше васева?» «Несомненно. Но сейчас речь идет о датах». «Даты — это числа?» «Ну, в принципе». «Тогда оставьте их, математики». «И занимайтесь своей историей!» Зубатов только развел руками, неодобрительно качая головой, и сел обратно. Коньков сердито фыркнул и указал на другую голограмму. «А здесь перед нами другая пара исторических личностей. Американские президенты Линкольн и Кеннеди. Первый жил в девятнадцатом веке, второй в так называемом двадцатом и между ними совпадений еще больше, чем между вышеупомянутыми. Линкольн родился в 1818 году, а Кеннеди — в 1918. Линкольн стал президентом в 1860, а Кеннеди — в 1960. Оба южане, оба демократы, оба были сенаторами США. Обоих их убили. Обоих убили в пятницу, обоих выстрелом в голову. Линкольна убили в театре Кеннеди, а Кеннеди в автомобиле Линкольн. Убийца Линкольна родился в 1839-м, убийца Кеннеди в 1939-м. Преемник Линкольна Джонсон родился в 1808-м. Преемник Кеннеди Джонсон родился в 1908-м случайное совпадения? Мистика? Нет, просто и в данном случае речь идет об одном и том же человеке. — Простите, но я снова вас перебью, — взял слово Зубатов. — Не спорю. В данном случае действительно имеет место некоторые занятные совпадения в датах и именах, но не более того. К тому же вы вновь допустили несколько грубых ошибок. Например, Линкольн родился в 1809 году и никогда не был ни демократом, ни сенатором США. А Кеннеди родился в штате Массачусу... Массачусетс, который никогда не причислялся к южным штатам. Так что половину перечисленных вами совпадений можно смело вычеркивать. А того, что остается явно недостаточно, чтобы... — Вы не разобрались как следует в моей теории, — повысил голос коньков. — Все это не имеет ни малейшего значения. И потом мои даты полностью подтверждаются письменными источниками тех времен. Существуют разные источники с высокой степенью достоверности и с низкой. — А кто решает, у кого из них высокая степень, а у кого низкая? — Вы, может быть, отчего вы вообще решили, что ваши данные вернее моих? — Это не мои данные, — вежливо ответил Зубатов. — Это исторические данные. Впрочем, продолжайте, я больше не буду вас перебивать. — Очень на это надеюсь. Итак, как мы уже установили, многие исторические личности XX века не более чем отражение Герой XIX века, развоившийся благодаря недобросовестной работе историков, это уже наводит на некоторые подозрения. Однако, для окончательного вывода, этого пока еще недостаточно. Но теперь давайте рассмотрим основные события этого периода под названием XX век. Что же мы увидим? Во-первых, две большие войны. Выглядящие на удивление схоже. В обоих случаях главный агрессор, претендующий на мировое господство, Германия. В обоих же случаях противостоит тройной союз из Англии, Франции и России. Во Второй мировой войне противостояли в основном Англия, США и Россия. А если быть точным, Советский Союз не выдержал зубатов. Францию оккупировали еще в начале войны, и ее вклад в победу был невелик. Кстати, США участвовали в Первой мировой, хотя и в самом конце. «Вы опять чулезете со своими устаревшими догматами!» — взвизнул Коньков. «Изучайте лучше истинно верную хронологию. Не может быть сомнений, что эти две войны одна и та же». Позднее раздвоившаяся благодаря недоброкачественным историкам дубликат. Простая логика указывает на это. Взгляните на эти события. Только что закончилась Первая мировая. Страшная война, унесшая миллионы жизней. И всего через двадцать лет начинается вторая. Что за нелепица! Нас пытаются уверить, что народы, только-только оправившиеся от одной бойни, тут же ринулись в другую. Конечно, на самом деле ничего подобного не происходило. Это попросту не согласуется с теорией вероятности. А теперь главное мое доказательство. Коньков включил еще одну голограмму, украшенную красной пятиконечной звездой. Период в жизни государства, Российская имперская федерация, условно называемой коммунистической эпохой. В 70 лет одна шестая часть суши жила в, не подберу другого слова, карикатуре. Рассмотрев так называемый коммунистический режим с критической точки зрения, мы не можем не прийти к однозначному выводу, Подобное государство было бы абсолютно нежизнеспособным, максимум которой столь огромная масса народа могла бы просуществовать при столь нелепой, столь вывернутой форме государственного устройства 10-15 лет, не больше. Это великолепно подтверждается на примере французской революции конца XVIII века. Не прошло и десяти лет как Франция вновь вернулась к естественному режиму монархии. Каким же образом столь огромное образование, как Россия, смогло просуществовать целых семьдесят лет, три поколения? Немыслимо, невозможно, противоречит всякому здравому смыслу. Что могло заставить миллионы людей вдруг обезуметь? Свергнуть проверенный веками режим начать жить, руководствуясь совершенно дикими установлениями, изложенными в так называемом «капитале» некоего Карла Маркеса. Но возьмите переотправление так называемого Сталина. Кстати, само его имя уже звучит странно. Нас убеждают, что это был ужасный кровавый период когда вся страна страдала от постоянных пыток и лишений. Но от чего же тогда мы ничего не знаем, о сколько-нибудь внятных попытках сменить строй? Отчего же нас пытаются уверить, что вся огромная страна искренне любила, почитала и восхваляла своего палача-учителя? Откуда такое противоречие? Одно единственное объяснение историческая ошибка. Никакого Сталина никогда не существовало, да и не могло существовать, как не существовало и всего коммунистического строя. Обратите внимание еще на такую нелепицу. При коммунистической эпохе на самой главной площади столицы, в самом центре страны, якобы, лежала высушенная мумия одного из главных революционных вождей. «Да кто поверит, такой чушь. Просто историки где-то подтасовали факты. Может быть, перепутали тысячелетия. Они это частенько делают. И в двадцатый век попал эпизод из времен фараонов. Но это было. Попрошу не перебивать».